Когда в нашей почте нет ничего кроме счетов, я говорю: сегодня я не получил вообще никакой почты. О счетах мы говорим только, когда они необычные. В квартирной плате, в периодических счетах за телефон и электричество, за отопление, за уборку мусора и от управления городского транспорта и во всем, что периодически повторяется. Нет ничего необычного. Следовательно, это не тема для разговора, как и взносы по обязательной страховке для обеспечения старости. В таких случаях я слепой. Если Лили нет дома, я плачу из денег, лежащих в выдвинутом ящике. Лили не требует отчета. Тем не менее, я ей сообщаю об этом. Если не забываю каждый раз, когда ящик опять пустой. Лилия ужасается или не ужасается. Хотя я принципиально, чтобы между нами не вставал вопрос о деньгах, не интересуюсь соотношением доходов и расходов, я сочувствую Лили, когда у нее вдруг, а она не скупая, появляется чувство, что нам надо экономить. Я уважаю ее чувство. Я отказываюсь от сигар, не проявляя ни удовольствия, зная, что есть целые слои населения, которые не курят сигар. Я готов, она это знает, к любым ограничениям. Если Лиля мне, несмотря на это, приносит сигары, целую коробку, хотя, к сожалению, не совсем те, что нужно, я их курю, конечно. Лили ведь знает, что мы можем себе позволить себе. что мне нужен наконец смокинг, идеи не моя, и я оттягиваю это предприятие по велику возможно. Лаковые ботинок к нему у меня тоже нет. Зато мне нужно сходить к зубному врачу во что бы то ни стало. Незачем объяснять, какая это для меня мука. Мы об этом не говорим. Сколько зарабатывает моя Лилия, я не спрашиваю, она сама этого не знает. Я вижу только, как много она работает, и нахожу снова и снова, что ей надо бы устроить себе каникулы. Непременно. Ей это нужно, это слепому видно. Карманные деньги, которые дает мне Лили, не строго определенные, но в среднем мне хватает их, чтобы подарить ей на день рождения или на Рождество что-нибудь. Чего Лили сама никогда бы себе не позволила. Она каждый раз бывает этим расстроена, и я целую ее тогда в волосы. Если я, что ведь она и раслучается, иду куда-нибудь с другой дамой, за меня не платят. В этом смысле обмен роллями у нас неполный. Любая дамы, чем увереннее она, что ее не считают продажной, позволяет платить за себя. Так уж оно заведено, и это меня запавляет. Впрочем, это компенсируется, поскольку и Лили, когда идет куда-нибудь с другими мужчинами, безусловно позволяет платить за себя, и я знаю, что Лили наслаждается этим. хотя бы лишь потому, что ей не надо, то и дело, хвататься за сумочку из-за каждой чашки кофе, каждого такси, каждой гардеробщицы, каждой газеты, каждого кино, каждых картонных часов на стоянках. Иногда мне бывает жаль Лилю. И тогда я жульничаю, платя тайком от нее. Лилия никогда этого не замечает. Она женщина, хотя и самостоятельная. Слишком далеко заходить в своем жульничестве я не могу, чтобы не лишать ее чувства самостоятельности. Лили не знает, что у меня есть собственный текущий счет в банке. И я никогда ей этого не скажу, а то все разладится. Чтобы яснее было, я ни разу еще не тратил лично на себя денег, лежащих у меня в банке. Я живу целиком от макушки до пят за счет Лили. Я на это знает, и этого достаточно. Трачу я деньги стайного своего счёта на бытовые мелочи, не стоящие того, чтобы о них говорить. Это налог на собак и случайные штрафы, которые бы её огорчили, смена масла в машине и смазка, почтовые марки, всякие сборы. Это нищие, носильщики, армии спасения. Все пустяки. Я просто не могу видеть, когда женщина, точь-в-точь точь как мужчина, все время хватается за кошелек. Достаточно того, что в принципе меня кормит и одевает Лиля. И что ее питание, ее одежда, ее косметика, ее и наше удовольствие – это не мое дело. Когда Лиля говорит «все». Давай сегодня полакомимся амаром. Я подчиняюсь ее веселому настроению. Почему решать, когда наступило время раскошелствовать должен мужчина? У каждого человека потребность в роскоши проявляется в какой-то свой час, и один из двух должен подчиниться другому. Лили безрассудна, как мужчина, который платит. но плачет-то ведь она рассудительность другого, который не платит, просто нагоняет тоску. А нагонять тоску я опасаюсь. Даже если не всегда легко лакомиться амаром только из любви кому-то. Но кто живет на содержании, тот должен и подчиняться. Я живу на содержании. Лилия при этом счастлива. Живем мы весело. На концерте я думаю, что на лестнице нас подстерегает мадам Дора Шлеппель. И среди нашего разговора вдруг говорю: "Кстати, не знаешь, как поживает эта Дора Шлеппель? Лили до нее нет, конечно, ни малейшего дела. Надеюсь, здесь ее нет". Бросаю я вскользь, и тут же Лили дергает меня за рукав. ты будешь смеяться, говорит она, вот она стоит, и я смеюсь, словно не верю этому, а мы тем временем сворачиваем на другую лестницу. Лили верит в мое шестое чувство. Она вычитала, что слепой ориентируется у себя дома лучше любого зрячего, вынужденного полагаться на свои глаза. Слепой никогда не промахнется, когда тянется рукой к ручке двери или к водопроводному крану. Благодаря особому чувству пространства, не допускающему ошибки даже на сантиметр, он передвигается, как ангел бесплотный, не задевая предметов. Это, хотя и научным языком, говорилось в одном американском журнале, в статье одного профессора, Проделавшего свыше тысячи опытов, Лилия прочла мне ее, и я этого придерживаюсь. Только вот, когда короткое замыкание погружает нашу квартиру в мрак, я испытываю неудобства, как человек, который все видит, или, вернее, ничего не видит, потому что темно, хоть глаз выколи. Но поскольку темно хоть глаз выколи, Лили тоже не видит, что я испытываю неудобство, а когда я наконец появляюсь со спасительной свечкой, я для нее снова как ангел. Я представляю себе, Лили покупает платье, Гантенбайн должен сопровождать ее, тогда ей будет будто бы легче решиться. И вот я сижу полдня, единственный мужчина в маленькой но дорогой лавке, высоко котирующийся у свидушщих женщин всего мира. Она увешана костюмами и уставлена зеркалами, куда я ей поглядываю. Гамтон Байн, с черной палочкой между коленями, в темных очках. Я вижу, Гантенбайн стал элегантней с тех пор, как я живу на содержании. Я обязан этим Лили, светский слепой. Лили примеряет теперь следующую модель, пятую, которую он должен вынести приговор. Мне, конечно, интересно, не модель интересна, интересен приговор Гантенбайна. Дама, которой принадлежит эта высоко котирующаяся лавка, не продавщица, а художница, и к тому же приятельница. Сама чересчур полновата, чтобы тягаться в элегантности со своими клиентками, но тоже светская дама. Она обращается с Лилией ни в коем случае не как с клиенткой, а как с сестрой, так сказать, как с сознатоком, как с человеком, как с кем-то, кто способен разделить ее восторги. И даме этой, как она то и дело дает понять, ничего собственное не нужно, кроме понимания бескорыстной и непосредственной радости, доставляемой ей именно этой моделью, которую Лиля сейчас наденет. Эта дама стала быть глубоко мне противной, что она в восхищении от Гантенбайна. Не каждый мужчина, будь то супруг или любовник, способен, мол, выкроить столько времени. Тут мы, Лилия и я всегда бываем немного смущены очевидностью нашей любви. Теперь эта дама задергивает занавеску. Одновременно она убеждена, что я слеп в отношении цен. Лилия каждый раз выкладывает целые пачки купюр, когда ее, как они обе думают, никто не видит. И поскольку эта дама, несмотря на хорошие знания людей, которые она себе приписывает, понятия не имеет, кто тут кого задержит, я в ее глазах не только самый терпеливый, но и самый великодушный мужчина из всех, кто прокуривает ее маленькую, но дорогую лавку, именуемую, конечно, не лавкой. А отелье или бутик дорогой магазин, где продается вещи, существующие как правило в одном экземпляре. Французский. Покуда Лилия в кабине, продавщица всегда делает вид, будто я не слепой. Вы увидите, говорит она, и посылает за чашкой кофе в кафе напротив. чтобы моя способность восторгаться не пошла на убыль. Вот вы увидите, такие у нее обороты речи. Но и Лили за занавеской делает вид, будто все это устраивается исключительно для моего удовольствия. При хлебовом и кофе я сижу как пошах, делающий покупки для целого гарема. Лили всего только манекенщица для целого гарема. целый фолиант обрascиков шелка что мне с ними делать в моей слепоте не сомневаются напротив но мне хотят внушить что меня тем не менее принимают всерьез конечно своих очков я никогда не снимаю когда нужно я вижу цвет материи косясь из-под очков надолго меня не хватает начинает кружиться голова Я кашусь лишь в последний момент. Знаешь, — говорит Лиля, — я решилась. Прекрасно. Я уверена, — тараторит дама, — вы не пожалеете. Как я уже говорила, я увидела этот костюм у Диора и сразу подумала о вас, мадам Гантенбайн. Теперь я кашусь. Кому это и носить, слышу я, как не вам, мадам Гантенбайен. Только воротник, как я уже сказала. По-моему, этот туалет немыслим. Знаешь, — говорит Лиля, — я решилась. Такое повторение выдает, что она не уверена, нуждается в помощи. У Лили есть вкус. Но есть у нее, как у всякого человека, еще и происхождение. Допустим, Лилия дочь банкира. Конечно, ее отпугивает любой воротник, делающий ее слишком солидной, и ее тянет на все, что попроще. Но допустим, она дочь эльзасского галантереячика. Идет это ей или нет, она не может устоять не перед чем пышным. И тут она становится в решающий момент дальтоником. Я обязан помочь ей. Любит ли ее господин Диор, создавший для Лили именно эту модель, я не знаю. Я люблю Лили. Будь она дочь банкира или дочь галантереящика или дочь священника пуританина, что тоже можно представить себе. Я говорю. прекрасно, знаешь, надо только наковоть, накалывают. Это желтые? спрашиваю я. Нет, говорит она. Цвета красного вина. По мнению дамы и сестры и художницы, которые теперь надо присесть на корточки, чтобы наколоть подол, от приседаний я вижу чуть не лопается ее собственная юбка. В туалет этот идет Лиле просто невероятно. И я вижу, как Лиля, которой почти нельзя шевельнуться из-за булавок, старается, повернув голову к ближайшему зеркалу, поверить в невероятное вопреки всем булавкам. «Цвета красного вина?» — спрашиваю я. «Как бургундское?» «Примерно». «О да», — говорю я. «Это тебе идет». Трудно со слепым мужем. Как бургундское, спрашиваю я, или еще с каким-то оттенком? Гантенбайн слепой вспоминает разные тона красного. Светло-розовые находит он ей тоже пошло бы, даже бледно-кербичные, может быть, и темно-красные, как увядающие розы, бурые или в этом роде. Он якобы любит красное. Он якобы вспоминает единственную разновидность красного, которой ей не пошла бы, такой грубый, фальшивый химический цвет, цвет фруктовой воды. Пауза. Он якобы вспоминает. Красное это кровь, красное этот цвет тревоги. флажка, например, при взрывных работах, красного цвета пасть рыбы, луна и солнце при восходе и заходе, красного цвета огонь, железо в огне, земля иногда красного цвета и день сквозь закрытые веки, красного цвета губы, красного цвета платок на коричневых и зеленых и серых пейзажах коро. Красного цвета раны, мак, стыд и гнев, многое красного цвета, плюш в театре, шиповник, папоризский, тряпки, которыми Тореодоры дразнят быков, черт, видимо, красного цвета, и красное пробуждается из зеленого. Да, красное — это всем цветам цвет. для Гамтон Байна. Ее платье на колготах. Знаешь, говорит она, это не цвет фруктовой воды. Я курю и жду. Нет, говорит дама, Боже упаси. Я курю и жду. Или вы находите? спрашивает Лина, глядя в зеркало вниз на даму, которая все еще сидит на корточках. что этот цвет фруктовой воды? Ах, что вы! В зеркале я вижу, как Лилина староживается. Можете быть спокойны, говорит продавщица в мою сторону нетерпеливо. Она всех мужчин считает слепыми. Можете быть спокойны, говорит она и поворачивается к Лили. Ваш супруг был бы в восторге, если б мог вас увидеть. необязанные ввиду слепоты быть в восторге, я задаю еще вопрос другой, на который Лили отвечает с уверенностью, не проявляемой ею в зеркале, например. Не слишком ли оно простовато? Оно вызывающее претенциозно? Нет, говорит Лили. Вот уж нет. Я курю. Давайте, говорит Лили в полголоса. Еще раз примем желтые. Может быть, Лилия давно уже знает, что я не слепой, и мою роль она оставляет за мной лишь из любви. Я представляю себе Лилия в пальто проходит по сцене. Репетиция. Лилия репетирует леди Макбет. Я сижу в темноте ложи, вытянув ноги на мягком сиденье впередистоящего кресла, и жую испанские орешки. Чтобы не сорить скорлупками, я щелкаю их в кармане, и отыскивать среди скорлупок орешки становятся с каждым разом все интереснее. Дирекция дала согласие на мое присутствие, хотя и неохотно. Она, видимо, вынуждена была его дать, чтобы отказать Лиле, которая в этом театре всего добивается в чем-то другом. Вероятно, дирижер цинично умивает, зачем это мне слепому надо ходить на репетиции. Лиле хочет этого. Я ей помогаю, говорит она. И так Лиле проходят по сцене. Лиле в пальто. Она здоровается, и с ней здороваются, словно она не опоздала. Как она умудрилась опоздать, я не знаю. Мы приехали в театр вместе и почти вовремя, поскольку Лилия опять не могла найти свои часы, а я их ей не подсунул, чтобы мы хотя раз явились вовремя. Наверное, подойдя к служебному входу, она это почувствовала. Может быть, разговор на лестнице. Или какое-нибудь письмо у сторожа? Не знаю. Во всяком случае, чуть было не сорвавшееся опоздание Лили восстановлено. Мы ждем. Тишина перед репетицией. Стук молотков в глубине сцены. Тишина. Режиссер за пультом. обсуждает с помощником что-то несрочные, но нужные, чтобы не вызывать у ждущих актеров чувства, что ждут только Лили. Она появится с минуты на минуту. Она ведь уже прошла через сцену. Она уже у себя в уборной. Тишина. Затем брань режиссера, которую я сидя в ложе слышу. Это у Лилии не умысел заставлять людей ждать. Это у нее такой дар. Они ждут. Расскажи я ей потом, что я слышал. Она обо мне не поверила. Она никогда еще не слышала такой брани. Наоборот, все будут очарованы, обезоружены, когда придет Лиля. Очарованы. И так я жду и жую орешки». поскольку в ложу курить нельзя и жду выход леди макбет в джемпере но ей веришь конечно когда у режиссера возникает какая-нибудь нелепая идея гантон байон не может вмешаться ни один режиссер не станет слушать слепов тем не менее я ей помогаю тайно После репетиции, например, режиссеру, человеку вообще-то с острым глазом приходит мысль подвести Лилию к самой рампе, когда она хочет оттереть руки от воображаемой крови. Новшество, да, но получается плохо. Я удивляюсь, что он этого не видит, и снова жую свои орешки, в то время как Лили проявляет полное послушание, стоит следовательно у самой рампы. Позднее за обедом после репетиции я спрашиваю, почему вычеркнутый врач и нянька введенные Шекспиром в эту знаменитую сцену? Вопрос дозволенный и слепому. поскольку я не слышал ни врача, ни няньки, а они, хоть реплики у них небольшие, стоят рядом, когда леди ведет своей бредовой речи. действительно отвечают мне они вычеркнуты и как раз потому, что реплики у них небольшие. то, что я думаю по этому поводу, просто. но как Гантон Байну, не выдав, что он видит все, что видно каждому Высказать свое впечатление человеку, который ослепнув от идей, уплетает сейчас филе миньон, чтобы не выдать сейчас, что я вижу. Я спрашиваю официанта, есть ли у них филе миньон.